Глава третья. Когда впервые ее увидела. 6.55 утра. Роддом. Алиса. Только родилась, а уже сирота при живых родителях, прошептала Алиса, стоя возле больничной люльки для младенцев, в которой лежала новорожденная девочка. Оглядела крохотные ручки, ножки, сморщенное личико, и сердце сжалось от боли. Как можно отказаться от такого счастья? Это был не первый ребенок от казни, которого она видела за все время своей работы, но до сих пор не могла научиться справляться с эмоциями. Пропускала через себя все, что в будущем ожидала эту малышку, и как будет расти без мамы, и как ей будет не хватать ее тепла, и как на всех детских утренниках будет грустить, что среди чужих людей не будет родного взгляда. Вероятно, ей придется расти в детском доме, самостоятельно переживать подростковые трудности и первую влюбленность, Алиса всем сердцем надеялась, что этой малютке повезет и ее возьмут в хорошую семью. «Дай Бог, чтобы у тебя не сложилось так, как было у меня». Прерывисто вздохнула она и, положив руку на люльку, задержала печальный взгляд на крохи. Она не понаслышке знала, каково это — расти без родителей. Родная мать Алисы точно так же, как и эту малышку, оставила ее в роддоме. Никогда о ней ничего не слышала. Знала только, что мать родила ее в семнадцать. Алиса до четырнадцати лет жила в детском доме, а потом ей выпал счастливый билет. До сих пор помнила, как в детдоме сменилось руководство, пришла новая заведующая и сразу прониклась к ней, после чего забрала в свою семью. Анна Витальевна стала ей как мать. Именно благодаря ей Алиса в восьмом классе взялась за ум, закончила школу с отличием Затем поступила в мединститут. Вот только романа она как-то сразу не приняла. «Зачем тебе мужчина с годовалым ребенком?» Твердила она. «Ты молодая, красивая, умная. Выйдешь замуж и создашь свою семью». «Его дочка считает меня мамой», — упрямо отвечала Алиса. «Ты понимаешь, что я люблю ее как родную?» «И его люблю. Это же мой единственный шанс, Анечка Витальевна». Единственный шанс обрести полноценную семью. Я детей хочу, а своих у меня никогда не будет. — Будь проклят этот гаденыш! — плевалась Анна Витальевна. — Чтоб ему всю жизнь пусто было! С такой ненавистью она говорила о бывшем молодом человеке Алисы. Третий Влад Громов был старше на два года и понравился ей с первой встречи. Их отношения сразу вспыхнули, как бенгальский огонь, когда Алиса только-только поступила в мед. Красивые ухаживания, свидания, романтические прогулки, путешествия. Всего этого было сполна за счастливые три года отношений. А потом Алиса забеременела. Влад стал меняться на глазах. Из заботливого и любящего мужчины превратился в деспота. Все ему не нравилось. И что Алиса стала меньше уделять ему внимания, и что поправилась на пару кило. Он стал просто невыносимым, раздражался по любому поводу, выводя из себя беременную невесту. Итог. Выкидыш на 14-й неделе. И приговор врача. К сожалению, во время операции возникли серьезные осложнения. Вы больше не сможете иметь детей. Тогда Алисе пришлось проделать очень долгий путь, чтобы прийти в себя и попробовать снова начать жить. Отношения с Владом были разорваны. Слава Богу, к тому моменту он уже выпустился из института, и она больше никогда с ним не виделась. Но память о нем и последствия их отношений останутся с ней навсегда. С тех пор Алиса не надеялась услышать в свой адрес ласковое слово «мама». Все подруги выходили замуж и обзаводились детьми, а ей ничего не оставалось делать, как уйти с головой в работу. Из-за личной душевной трагедии она стала отличным врачом. Сейчас коллеги, наблюдая за тем, как она проводила сложные операции, приходили в полнейший восторг. «Алиса Алексеевна, вы просто гений!» «Я думала, что эта роженица обречена, но вам не только удалось спасти ребенка, но и сохранить ей матку!» Зная, каково это потерять возможность иметь детей, Алиса, выкладывалась на подобных операциях по полной программе. «Молодого, но невероятно опытного доктора сейчас звали и в частной московской клинике», И в Питер, и в крупный перинатальный центр в Сочи. Роман высоко оценивал ее профессионализм, гордился, но и нередко говорил, что она слишком мало времени уделяет семье. «Диана скоро начнет называть мамой свою няньку. Сколько еще будут продолжаться твои ночные дежурства? У нас дочь растет, а ты ее почти не видишь. Из садика забирает няня. Гуляет с ней тоже няня. Кормит ее няня. Олесь, давай завязывай. Ей ты нужна». а не чужая тетя. «Может, поэтому он стал мне изменять?» — подумала Алиса. «Я ведь и правда зашиваюсь. Домой прихожу, выжатая, как лимон. За собой следить тоже совершенно нет времени и сил. Разве успешному бизнесмену нужна такая измотанная жена?» Но, несмотря на занятость, Алиса знала, что была для Дианы хорошей и заботливой мамой. Все свободное время она проводила с дочуркой, разговаривала с ней на важные темы, засыпала всегда в обнимку с ней, обсуждали мальчишек в садике и обожали по выходным устраивать шопинг. Она души не чаяла в своей маленькой моднице, любила ее всем сердцем, как свою, родную. Вот такой я впервые ее и увидела. Улыбнулась она, глядя на малютку, и вспомнила, как присутствовала на рождении Дианы, будущей еще интерном. В ту ночь после серьезной аварии в роддом привезли девушку на 36-й неделе беременности. Алиса, наблюдая за тем, как проходила операция, безумно переживала за будущую маму и ее малыша. Молилась, чтобы обе выжили. Но в аварии девушка получила сильные травмы и умерла на операционном столе прямо во время Кесарева. Это была родная мама Дианы. Молодая, красивая, ухоженная. Ей еще жить и жить, но судьба распорядилась иначе. Алиса ночами приходила в отделение неонатологии и по несколько часов стояла у квеза с новорожденной девочкой, которая никогда не увидит родную мать. Разговаривала с ней, пела колыбельные, читала сказки, решив, что маленькому созданию будет не так грустно лежать там в одиночестве. В это время ее отец находился в другой больнице. В аварии он тоже получил серьезные травмы, но, слава богу, остался жив. А когда Роман забрал девочку, Алиса словно потеряла частичку себя. Успела проникнуться к малютке. Тогда она даже подумать не могла, что через год снова ее увидит, и что эта кроха совсем скоро станет называть ее мамой. В полной тишине Алиса вздрогнула от вибрации телефона. — Привет. Прости, что сразу не ответила. — Приезжай, конечно. Прочитала она СМС. Убрав мобильник в карман белого халата, выдохнула и, выйдя за дверь, прошептала. «Надеюсь, ты поможешь мне во всем разобраться».